Уникальное устройство, позволяющее сдвигать потолок, чтобы сыграть пышную свадьбу под открытым небом. Итальянский и греческий мрамор. За дверями с витражами и бронзовыми медальонами вестибюль, ведущий в авальный зал с мозаичным мраморным полом, который освещают 15 итальянских канделябров. Их собрали итальянские специалисты. Есть в синагоге зал, выложенный дубовыми панелями и украшенный витражами. Зал с девятью круглыми столами могут одновременно разместиться 600 человек. Зал предназначен для свадеб, банкетов и тому подобное. Под и тому подобным подразумеваются занятия сионистских вечерних школ для взрослых и встречи с сионистскими эмиссарами из Соединённых Штатов Америки. Но особенно неимоверный восторг сионистской газеты вызывает такая сверхсовременная деталь В женскую галерею можно попасть на субботнем эскалаторе или субботнем лифте, устроенных так, что могут действовать автоматически без участия человека. Бездомная беднота не доумивает, как же это городские власти, не располагающие, по их утверждениям, несколькими тысячами долларов на ремонт опасных для проживания домов ухитрились найти колоссальные средства на постройку роскошнейшей синагоги. В ответ на эти горькие недоумения следует такое разъяснение. Около 8 миллионов долларов специально на новую синагогу пожертвовали зарубежные богачи сэр и леди Вольфсон, что, как видите, увековечено на иврите и английском массивной плитой у входа. И жителям Иерусалимских трущоб Остаётся только подсчитывать, сколько домов для них можно было бы построить на остальные 6,5 миллионов. Когда заходит речь о катастрофической нехватке жилья для ульинсахнутовцев, взваливают вину на чиновников Министерства абсорбции во главе с министром Узаном Матеем из ихнутовцев. Но и те, и другие в одинаковой мере ненавидят жалующихся на скверное жильё новоприбывших непотриотов. В русти мне рассказал беженец из Израиля, бывший ряжанин. В Хайфе, приехавший из Каунаса пожилой человек, заработал большие неприятности и от сохнута, и от несраду абсорбции. Власти перехватили его письмо в Литву, где чёрным по белому было написано приблизительно так: "Передайте всем, кто собирается в Израиль, чтобы не забыли прихватить с собой паластку. Тогда они наверняка будут обеспечены жильём". Конечно, к романников их следует проработали на квартиру он как минимил так и не имеет. Ох, жильём для Олим дело, Царец Израиль обстоит без надёжно. На этот счёт среди недавних израильтян, подумывающих об бегстве куда глаза глядят, в ходу старая притча на новый лад. Один еврей пожаловался равину на страшную тесноту в своей жалкой лачуге. Равин посоветовал ему: "Посели у себя сначала кошку. Потом собаку, потом козу. А затем по одной выгоняй. Жаждущий мудрого совета так и поступил. Когда он наконец выгнал козу, то действительно почувствовал облегчение. В чём же новый лад этой и впрямь старой притчи? Такой вопрос задают все. Отвечаю в том, что вместе с козой ощутился на улице сам женец лочуди. Вероятно, он жил в Тель-Авивском квартале Трущоб, Кфар-Шалеме или Шабази, в доме, предназначенном на слом. Но какой-то Олен, потуже подтянув живот, предложил хозяину дома пять шекелей надбавки, и хозяин выбросил своего старого жильца на улицу. И тут уж ему не мог помочь самый мудрый раввин. Единственное для бедняка утешение то, что у нового жильца тесной лачуги семья на двух человек больше». Кстати, о кварталах нищеты к Фаршалине и Собази. Осенью 1982 года тамошние жители подняли массовый бунт и вместе с детьми и престарелыми родственниками направились к мэру. Им преградила путь полиция. Не подействовало. Полицейские прибегнули к слезоточивому газу. Демонстранты разбегались с возгласами из своих вил: "Вы не видите наших лочуг!" Ваша Машканда дыра в кармане и фальшивая льгота. Машкандой именуется широко рекламируемая Министерством абсорбции ипотечная суда, то есть выданная под залог недвижимого имущества денежная суда на приобретение квартиры.